Глава двадцать пятая. Ярослава. Мама, просыпайся. Погода хорошая, утро. Пойдем гулять. Раздается над ухом мальчишеский голос. С трудом отрываю голову от подушки и приоткрываю глаза. Передо мной стоит Лёшка. Он надел прогулочные шорты, задом наперед футболку, кепку на голову. Все, сын готов. Малыш. Сейчас очень рано. Смотрю на время, шесть утра. Нужно поспать. Но я гулять хочу. Начинает конючить сын. Я его обнимаю. Сейчас рано, повторяю ему. Все еще спят. Тебе тоже нужно поспать. Ты ведь хочешь, чтобы у тебя были силы. Хочу. Энергично кивает. У меня будет вселенская мощь. Поднимает руки чуть выше, восторг бьет через край. в Селенская мощь ты моя, произношу с теплой улыбкой. Иди в кровать ложись. А можно с тобой? просит смущенно. Смотрю назад на постель, там места много. Не знаю почему, но Марата рядом нет. Постельное белье смято, значит он все же ложился спать со мной. Но сейчас шесть утра. А его половина уже пуста. Неужели так рано на работу поехал? Решил миновать пробки, воспользоваться ранним часом и без затруднений добраться до офиса? На него не похоже. Ложись, разрешаю сыну. Так хоть мы оба сможем еще немного поспать. С головы Леша снимаю кепку, кладу на тумбочку. Шорты и футболку складываю рядом. Сверху на одежду опускается пистолет. Сын залезает на кровать, устраивается удобнее и буквально через пару минут засыпает. Я выдыхаю с облегчением, ура, тоже можно поспать, но сон не идет. Лай собак за окном и вовсе заставляет подскочить на постели. Сердце отстукивает рваный ритм, д ы ш у часто, страшно до жути. Сижу не двигаясь, прислушиваюсь к посторонним звукам. Успокаиваю расшатанные нервы, постепенно прихожу в себя, понимая, что Лай не агрессивный, а напротив, вроде как полон восторга. С улицы доносится голос Марата, четкие приказы сыплются один за другим. Мне становится интересно. Вылезаю из-под теплого одеяла, надеваю сверху на пижаму халат и подхожу к окну. Слегка приоткрываю массивные шторы, тем самым. Запускаю в комнату немного солнечного света. Надеюсь, не разбужу сына, ведь ему нужно поспать. Выглядываю на улицу и замираю. От увиденной картины внутри просыпаются странные эмоции. Чувства к Марату становятся сильней. Посреди специально оборудованной для тренировки собак лужайки стоит Марат. Большой черный пес исполняет все команды хозяина. А два других в это время смиренно сидят сбоку от входа и не двигаются. Тарковский полностью погружен в процесс. Он горит им. Я никогда прежде не видела его таким. Сила и мощь, власть и стойкость, непомерная уверенность в себе. Это то, чего не увидишь при походе в кино или рестораны, не поймешь даже при длительном знакомстве, не почувствуешь. А сейчас, сейчас я окончательно убедилась в правильности своего решения довериться и рассказать правду. Сердце оказалось гораздо умнее меня. Пёс пробегает круг, садится напротив входа на площадку. К тренажерам подходит второй. Мускулистые, крупные, опасные животные ведут себя с м а р а т о м словно плюшевые. Они покорно исполняют команды. И смотрят на своего хозяина с таким обожанием, что а ж дух перехватывает. Непомерная любовь и преданность. Вот это да. Не замечаю, как подхожу к окну вплотную. Уже не заботит, что кто-то увидит меня стоящей здесь, зная, что нужно закрыть шторы и вернуться в комнату. Но не могу заставить себя отойти от стекла. Марат, словно чувствует мой взгляд. Поворачивает голову в мою сторону, а у меня все обрывается внутри в этот миг. Смотрим друг на друга, глаза в глаза. Эмоции просто зашкаливают. Мир вокруг сужается до нас двоих. Он слегка кивает в знак приветствия. Я смущенно улыбаюсь в ответ. Черный пес садится напротив хозяина, лает. Тот показывает ей жест, и поляна погружается в тишину. Доброе утро, малышка. Не отрывает от меня взгляд. Привет. Говорю не громко, чтобы не разбудить спящего на кровати сына, но уверенно Марат прекрасно понял, что я ему сказала. В Тарковском скрыто много талантов. Не удивлюсь, если ко всему прочему мужчина умеет читать по губам. Принесешь кофе? Спрашивает с лукавой ухмылкой. Хорошо. Соглашаюсь после некоторого замешательства. Мне немного боязно подходить к тренировочной площадке, да и к сторожевым псам в принципе. Успокаиваю себя тем, что со мной ничего не случится. Я в безопасности. Рядом будет Марат. И себе прихвати, говорит напоследок. Успеваю расслышать до того, как отойти от окна. Иду в ванную комнату, быстро чищу зубы и умываюсь. Макияж решаю не наносить, смысла нет. Он знает, что я только что встала. Если выйду при полном параде, будет глупо. Лёшка продолжает мирно сопеть, укрываю его под одеяльником. Хочу поцеловать сына, но в последний момент останавливаюсь, ещё раз бужу ненароком. Пусть спит. Выхожу из комнаты, направляюсь на кухню. Там без труда делаю два кофе, кто как из нас любит. И отправляюсь на улицу. На крыльце уже стоит и ждет меня любимый мужчина. Доброе утро, произношу улыбаясь. Привет, малышка. Марат оставляет на моих губах легкий поцелуй. Как спалось? Нормально, отвечаю. А сама вижу, что он крайне озабочен, но не хочет показывать. Зря, я же все равно вижу. Марат, что случилось? Спрашиваю у него, не скрывая тревоги. У нас нарисовались некоторые проблемы. Произносит уклончиво. Пойдем. Показывает в сторону красивой деревянной беседки. Нас ждет важный и непростой разговор.